Это было новое обстоятельство. Старшей сестре могли быть известны факты, способные пролить дополнительный свет на всю эту историю. Капитану Снежкову приходилось бывать в самых разнообразных командировках. в ы п а д а л и нередко и малоприятные поручения, и встречи с людьми, но никогда еще он не собирался в поездку с таким тяжелым, неприятным чувством. Вот почти уверен, что этот мой вояж закончится полным провалом. Со вздохом признался он Кудимову. «Загад не бывает богат, капитан. А может, все случится наоборот. Люди ведь все разные». Ближе к истине в данном случае оказался Кудимов — Преподаватель истории Полина Григорьевна Лагутенко встретила капитана сдержанно, но спокойно. Она отложила в сторону стопку ученических тетрадей, которые только что проверяла, и, сняв очки с утомленных глаз, проговорила. «Вы, видимо, по делу Нечаева?» «Да, именно по этому делу. Извините, Полина Григорьевна, но, вы знаете, служба...» вынужден И сразу хочу оговориться. Вы вправе не отвечать на вопросы. Отказать в моих просьбах. Но, понимаете, ряд обстоятельств требует уточнения. Потому-то мы решили отправиться сюда побеспокоить вас. Что же теперь толку в этих уточнениях? Владимира ты не вернешься. Галина тоже травмирована на всю жизнь. Но если могу быть полезной, то пожалуйста, пожалуйста. Однако прежде хочу попросить вас и попросить категорически не встречаться с мамой, не тревожить ее. Она и так крайне плоха. Хорошо, Полина Григорьевна, ограничим с я б е с е д о й с вами. Так что же вас интересует? Нам стало известно, что Галина Григорьевна доверительно относилась к вам и советовалась с вами. Может, вам известно что-либо существенное из их жизни? Мало я знаю, очень мало. И в какой-то мере считаю себя виноватой перед г а л е й Не надо было ее так рано отпускать из дому. Не настояла я на этом в свое время, а теперь вот раскаиваюсь. Галя всегда была очень ну, экзальтированной, своенравной й натурой, с повышенной чувствительностью. Мы всегда боялись за нее. И, как видите, не без оснований. Уехала она в п р и о з е р с к В институт не попала ни в первый, ни во второй раз. Это ее оскорбило, обидело, ущемило самолюбие. Звали мы ее домой, но опять-таки не настояли, она осталась в городе. Устроилась на работу. Была я у нее дважды. Вроде все было хорошо. И работа неплохая. Успокоились мы, тем более, что и мысль об учебе она не бросала. потом получаем письмо вышла замуж для нас это было как гром среди ясного неба ну а что сделаешь молодые нынче сами все решают потом она приехала к нам с мужем скажу вам прямо владимир мне и маме понравился серьезный немногословный удивительно Ну, обстоятельный какой-то, рады мы были за Галю. А этим летом, видимо, что-то произошло между ними. Писала Галина об этом глухо, немногословно, но чувствовала с ь м е ч и т с я она. Попала она в трудный жизненный переплет. Не успела я ответить на ее предыдущее письмо, как получила новое, и оно меня буквально о ш е л о м и л а Галина писала ужасные вещи, что муж ее распутник, пьяница, никчемный неудачник.